Глава четвертая. Дела хозяйские. Конная часть бригады дошла до дома на девять дней раньше ладейной. В усадьбе в это время полным ходом шла уборочная страда. Зная наперед о предстоящей непогоде, все работали в поте лица. Всем вновь прибывшим три дня отдыха, а затем в поля, был приказ комбрига. Опыта в таких работах всем было уже не занимать. В прошлом году перед началом затяжных дождей по всему поместью буквально за пару месяцев успели возвести така, авины, сушильни и широкие навесы. За этот год добавились еще новые постройки, и о сохранности урожая теперь уже можно было так сильно не переживать. Дома все было в надлежащем порядке. Марта, несмотря на свою благородную кровь, оказалась прекрасной хозяйкой. С Ладой они быстро нашли общий язык, и соперничества между ними никакого не было. Терем после переезда в него из избы казался для приемной дочери Сотника огромным, и дело в нем, несмотря на наличие прислуги, всегда было великое множество. Здесь женщины были полноправными хозяйками. Андрей из дома уходил с позаранку. Обедал он обычно в полевом стане или же на дальних воинских полигонах. Так же, как и хозяин, пропадал на своем самострельном участке механического заводика и детку Кузьма. Митяй был в дальнем походе, а подросший вонятка носился целыми днями с посадскими детьми. На улице всегда было много озорной пацанвы, и прибегал он домой вымазанный с ног до головы. Ленька традиционно пытался за ним увязаться, но женская половина семьи его неизменно перехватывала, а затем возвращала ревущего мальца обратно и передавала под неусыпный контроль Эммы или Настены. «Тебя сегодня опять до самого вечера не ждать?» — укоризненно вздохнула герцогиня. «Когда уже с семьей целый день сможешь побыть? Ленька вон как по-своему тятеньке соскучился!» «Да я так-то тоже по своему мужу». «Ну, не обижайся, Мартушка!» Андрей поцеловал любимую в припухлые обиженные губы. «Ты же сама знаешь, какие у нас тут нынче времена. Вот зарядит облажной дождь, как ему время придет, и потом и все дороги сразу же встанут. Обещаю, целыми днями тогда я буду возле тебя в тереме сидеть». и, не отрываясь от такой неземной красоты, часами любоваться стану. И он, прижав к себе, нежно ее обнял. «Андрей Иванович, по уборке мы вроде бы как нонче укладываемся докладывал главный хозяйственник поместья Парфена. всё зимая, мы в этот раз уже за скосили искосили. Полос хорошо в это лето свою восковую спелость набрал». Работники высушили и уже обмолотили со снопов все зерно, и даже заложить его в амбары на хранение успели. Так же у нас и с горохом удачно получилось, а сейчас вот к уборке их приступили. Сначала мы ячмень с рожью жнем, да не обмолот его, нагул нас возим, а совсем скоро из-за пшениц тоже возьмемся». Повелся немного, пока подождет. Ну, а с новыми культурами я уж даже не знаю, как нам теперь еще быть. И он развел руками. По кукурузе, с подсолнечником, дозреть бы еще, конечно, нужно. Да и картофель у нас пока в рядах мелковатый. И еще в две седмицы всему этому доспеть, и тогда совсем бы хорошо было. И он внимательно взглянул на сотника. «Не знаю, Васильевич, не знаю я». Покачал тот в сомнении головой. «Есть ли у нас эти самые две седмицы? Я ведь точных сроков начала непогоды не ведаю. Знаю только, что примерно в середине сентября ее нужно будет ждать, тогда, когда самая уборочная страда здесь проходит. Ты уж извини меня. Коль ведал бы, так все бы давно вам сказал». «Ну да», — вздохнул Парфен. «Выходит, что нет у нас того запаса времени». середины сентября месяца, сейчас всего лишь одна седмица времени осталось. Получается, надо бы нам всем людям говорить, чтобы они за все и сразу бы брались. Народу вот только, чтобы разом все это охватить, нам все одно не хватает. И так ведь всех тех, кто пришел к нам в эту зиму и кого мы у себя отогрели, к уборке урожая уже приставили. Работают они, рук своих не покладают». Но терпелись ведь с голодухи. Теперь им такой труд вообще в радость. И все равно нам до да непогоды не успеть. Ничего, те пять сотен, что ладейным путем в поместье пришли, все уже в работу включились. Андрей глянулся, кивая на шагающий по проселку строй с косами и кораблями. Школа вместо ратных занятий на поля в полном составе вышла. А с завтрашнего дня так и все ремесленные, кроме самострельщиков, к тебе тоже на помощь подтянутся. — Как-нибудь уж справимся сообща Многие овощи пока с уборкой подождут. Чай уж не прихватят их сразу морозом. Самое главное — это зерновые, Васильевич. Мы ведь на одном привозном здесь долго не вытянем. Все свое нам нужно будет прибрать. — Ну вот. А целых полторы сотни работников за тем чужим зерном водным путем ушли. — проворчал главный хозяйственник Андреевского. — Ох, как бы они нам тут пригодились. «Надо, Парфеон, так надо было, не ворчи!» — усмехнулся Сотник. «Сам понимаешь, если у нас с закупом в Булгарии все получится, то каким это подспорьем для нас тогда будет? На два голодных года точно этого зерна с нашим посадским тогда уже точно хватит. Да и новгородцам помочь тоже ведь не грех, сам ведь знаешь, какой там сейчас лютый голод стоит». На хорошо набитую дорогу на телеге, запряженной кобылы выехал с бокового проселка Архип. «Андрей Иванович, Парфион Васильевич, садитесь ко мне. Чего там пехом топаете? А ну, кушать чель!» — махнул он рукой. И сидящие рядом сыновья слетели с телеги воробьями и побежали с ней рядом. «Сам-то ты куда едешь, Матвеевич?» — поинтересовался у крестьянина сотник. «Да ведь третий день уже мы соседу первушек ревому помогаем». — Вот и косы с граблями туда и с собой везем, — постукол он по выступающим из сена черенкам. — У себя-то все срочное мы уже сделали. Зерновое надел у меня в лосиной паде совсем ведь небольшой. Все больше овощами мы сейчас занимаемся. А у Ксковских там работы непочатый край. Хотя и мужиков у них много. А вот же. Только что со зимами там управились, а сегодня за яровой ячмень же всем миром возьмемся. — что как? В это лето уродился ли, Архип? — поинтересовался Андрей. — семян в достатке у вас было? — Помнится мне, жаловался ведь ты, что инвентаря на рощище мало, кадок под поливку и засолку совсем почти нет, да и со скотиной вовсе беда. — Нет, Андрей Иванович, — покачал головой мужик, — грех жаловаться теперь. Парфен Васильевич еще одну лошадку по весне мне выделил. Жеребую привели. Ну, я ее пока сосунок есть, конечно, не гоняю. Для тяжелых работ и старой лошадки мне вполне хватает. А так, слава богу, хозяйство хозяйстве всего в полном достатке. Лук да чеснок мы заготовили, огурчики из новых семян на засолку заложили. Велень вот много летом было. Раннюю капусту и ту давно уже срезали. Теперь ждем срок, когда можно будет на зиму репу с редькой и морковь убирать. Да и позднюю тоже нам пока еще рано резать. Для них ведь и морозец не будет страшным. Горечь уйдет, а сам овощ гораздо слаще станет. Из новых растений я в этом году томатусы, убрузику, цветок подсолнечный, перец жгучий, еще эту, картофлю посадил. Пока он в теплицах усадьбы эту зиму поработал, присмотрелся там к ним, ко всем новым овощам. — Вот недавно еще на той седмице земляное яблоко-картофлю в гряде подкапывал. Суть по всему, его уж совсем скоро можно будет собирать. — Ну и как тебе самому-то новые огородные культуры? — поинтересовался Андрей. — Коматусы я не распробовал пока, — пожал плечами Архип. — вкус конечно, у них очень интересный. Моей вот бабе он даже понравился. — А вот картофля, да, вкусная. Особенно, если ее стопленым маслицем сдобрить, да еще и подсолить хорошо. Это как твоя дочка, Иваныч, делала, когда ты меня ею в первый раз у себя угостил. Я вот так же теперь свою хозяйку научил ее стряпать. Кукурузику и подсолнечный цветок я еще и сам не распробовал. Рано его пока собирать. Зреть бы еще дозреть да в поле. Хотя, на ребятня уже тот цветок срывала, да семена с него белки сгрызла. Там, в поместье, когда я в теплицах работал, мне зимой его давали немного, но я уже, честно говоря, и не помню того вкуса. А вот перец — это огонь. Вот это приправа, всем приправам приправа. В восхищении зацокал языком. «Самой малой щепоточки хватает на целый горшок, чтоб там весь вкус сдобрить». Каперич, все кушанья не будут, то нас пресными. Не зря же его поместные хозяйки на всех своих подоконниках, но не выставили. Красиво в избе и прибыток семье какой-никакой, а все же есть. Но у меня от самого его родилось на грядах ох и много. Это же немало избиной подоконника, хорошо удобренная, ухоженная земля. Вот хоть у Парфена васильевич спросите». Я ему на аж два мешка сушеных стручков для мелкого помола отгрузил. «Было дело», — кивнул управляющий. «У меня на этот перец сразу несколько заказчиков с немецких земель есть. Нраться будут друг с другом, чтоб только себе его получить. Через некрупное сито мы тот помол пропускаем по пять раз, лишь бы туда ненароком никакое семя не попало. Нам ведь соперники в чужих землях не нужны». Пусть у нас здесь по доброй цене все пока закупают. — Ну да, конкуренция, — пробормотал сотник. — Говорю, правильно делайте вы, Васильевич. Понятно, что рано или поздно и к ним те семена в руки попадут. Но вот спешить с этим нам точно не нужно. А я еще подскажу Ворону, чтобы он повнимательнее приглядывал у нас за иноземцами». Чую, рано или поздно будут от них попытки семена с наших новых культур получить, или вообще всякие производственные хитрости и ремесленные наработки из поместья выкрасть. Ладно бы русские люди были, им мы все равно это откроем со временем, как только у себя здесь освоим. А вот ты теноземцам пока все это ни к чему. У них вот ты попробуй секреты какой-нибудь ремесленной гильдии вызнать». Тут же прирежут в какой-нибудь темной грязный грязной подворотне. Мельница-то водяная хорошо ли работает? Про перец я слышал, вы вон мелко его перемололи, а зерно и все прочее как, пробовали? — Так, Иванович, уже почитай, что с месяц как она работает, — ответил управляющий. — А совсем скоро и первая лесопилка тоже начнет. — Плотницких-то мы освободили от уборочной. — Они нам все навесы до авины подправили, и теперь вот у плотины уже возятся. Что-то там у Луки пока не заладилось. Бегают там заводскими, вокруг вала с колесом копошатся, да бронятся. У нас-то все сразу почти что на мельнице сладилось. Жернова, как только первый мешок крупно перемололи, они чего-то там еще немного подделали, подкрутили, и теперь-чь мука уже хорошая выходит. А можно ее на самый мелкий помол настроить. Только, конечно, подольше так выходит, и несколько раз приходится все пропускать. «Вот я к ним туда на плотину и хотел, после полей сегодня дойти», — кивнул Андрей. «Самому мне интересно поглядеть, что там и как получилось. Когда по весне мы в поход уходили, дел там было еще непочатый край. А сейчас, гляди-ка, уже вон и муку из зерна вы мелете, и даже этот жгучий горький перец». На полях псковских братьев работала уже вся взрослая половина хутора. Первуша, вторак, третьяк и четверак косили яровой ячмень новыми, выданными им из поместья косами. Вначале, по привычке, все жали серпами, но, распробовав с прошлого года удобную косу, к ним теперь прибегали только лишь, чтобы снимать полегший колос. Косой же работа в поле шла во много раз быстрее — Были они сработаны наподобие литовок с длинным лезвием-ножом и двумя ручками на ручке косовище предназначенными для удобного захвата. — Бог в помощь! Честные работники! — крикнул Андрей, спрыгивая с телеги. — Принимайте помощников! Вон их за нами сколько идет! — и махнул рукой за спину. От опушки по лесной дороге тянулась большая сотня дружинных. — Да как уме нам столько-то! — почесал голову самый старший из братьев. Тебе трех десятку за глаза бы хватило. — Какие там три десятка? — сполошился Парфен. — Тебе сюда и двух хватит, первак. Губы раскатал. Все остальные дальше по другим рощищам пойдут. — Ну, все вы такие хапуги. Только бы к себе вам все тянуть. — Да я-то чего, Парфен Васильевич? — Ну, два так два, — развел руками крестьянин. — Все равно ведь они косой работать не умеют. Но подхватить тут у нас пока будут. — А ну, пошли, ребяты! — кивнул своим братьям. — Надо за сегодня всю эту поляну нам прибрать. А вот завтра за ручей пойдем, ежели, конечно, разогнуть спим сможем. До обеда Андрей работал на уборке ячменя у первака, собирая гроблями скошенное Погода стояла добрая, злаки были сухие, и оставлять их в рядах и в валах необходимости пока не было. Бабы и те, кто умел, из воинских мужей, вязали скошенные в снопы. а потом сносили всё и укладывали в копны и стога. Обед сварили тут же в поле в больших воинских котлах. В Встраду питаться полагалось усиленно. На каждый десяток работников управой было выделено по пол туши барана и по три четверти пуда дробленой пшеницы. Из мякоти с дробленкой варили вкусную кашу, а на костях выходила похлебка с луком, морковью и зеленью. Куторские принесли свежеиспеченные крова и хлеба, молока и овощей. Сели обедать все вместе в складчину. Немного передохнув, Андрей отправился в сторону недалекой речки Дубенки. Именно ее перегородили в прошлом году плотиной, а в этом уже построили здесь мельницу и лесопилку. Дубенка была небольшим притоком ямницы, вливаясь в нее в верстах в пяти от устья с большой палометью. «Ну что, Лука, Мефодиевич, трудности есть, какие с лесопилкой?» Поинтересовался у главного зодчего по дереву сотник. «Мельница, вон, как Парфен Васильевич хвастается, уже сотню пудов пшеницы смолола, а с распилом древесины у вас все никак не ладится». «Был оболон этот Васильевич», — выргулся усталый Тесла, вытирая ветошью свои грязные руки. «И чего вот похваляется?» Ну, сработали мы ему мельницу в первую очередь. Все ведь свои силы на нее бросили. Знаем же, что о хлебе насущном в первую голову всем нужно думать. Сейчас вот еще немного, лесопилка наша тоже заработает. Глянешь, Андрей Иванович? — Конечно, гляну, что я зря столько верст сюда топал. Кивнул сотник, заходя на плотину. перегородив речку в самом удобном для этого месте, она создала такой нужный перепад уровней. С верхней запруды поток воды, пробегая по большому желобу падал на лопатке колеса, вращая его и передавая энергию этой падающей воды в энергию вращательного движения на железную ось. С оси посредством зубчатых передач и валов, отобранная человеком энергия, затем вращала жернова на мельнице – и должна была также вращать еще и круглую, плоскую, остро заточенную пилу. «Второе колесо мы уже поставили, вот оно, в трех сожжениях от первого стоит. Еще загоди же эдакую конструкцию задумали», — объяснял Лука. «Как только направляющие столы и козлы обустроим для лесопильни, так сразу откроем второй желоб и запустим на него воду». Вал с колеса передаст вращение круглой пиле, а там, на станинах, мы будем вначале обрезать бревно. Обрезанный горбыль потом убираем в сторону получаем хороший ровный брус. Затем ставим его в специальные кленовые зажимы и распускаем на доски такой толщины, какой нам и нужно. Немного совсем нам осталось. Вот, козла уже под бревна есть. Столы с валиками для направления на пилу мы уже тоже почти что-то делали. Ещё пару дней вот здесь повозимся, и Лесопили начнёт свою работу. С вот много времени потеряли. Пока нам её Кузьма на заводике под нужный размер сделал, да пока хорошо заточил. — а махнул Тесла рукой. — Да много каких трудностей там было. Что уж тут перечислять. Делает совсем новое для нас. Хочется уже своими руками те досочки потрогать, пошубать, что у нас на выходе получится. Это сколько же времени и сил на нее одну уходишь, чтобы вручную обрезать или теми же клинями расщепить? Весь поту будешь, пока эдак сработаешь. А тут за тебя вода всю главную работу делает, а ты знай себе, подавай как там надо под пилу это бревно. То ли еще будет, Мефодис? Подмигнул ему андрей на следующий год мы еще одной плотиной лосины ручей перегородим там будем под кузнецов водяное колесо ставить вся энергия падения воды уйдет на ковку железа огромным молотом и на прокачку воздуха большими мехами ну и тебе вторую лесопилку рядом поставим а на прудах тех будет для купаться и крася на них удить да работа то у нас наперед не почет и край покачал головой тесла «А как ты хотел, старый?» — усмехнулся Сотник. «Вся жизнь движения, путь искания. Ничего. Вот зимой на печке, пока греть будешь. Ежели тебе, конечно, такое, твоя фёкла позволит». И пошёл взглянуть на работу Мельников. «Ага, конечно. Полежишь, пожалуй, с тобой», — проворчал про себя Тесла. «У тебя и зимой, как обычно, какая-нибудь срочная работа, а всё одно ведь найдётся». Тринадцатого сентября небо с западной стороны пылало алым ярким закатом. — Ветром хмурились седые ветераны. — У меня он уже второй день кости ломит, — жаловался Ворону Кузьмич. — Да и у меня старые роны тоже ноют, — признался Фотич, поглядывая в сторону заходящего солнца. 14 сентября налетел сильный порывистый ветер, который разметывал с кирды и стога на покосах, вырывал солому с крыш и и даже завалил несколько больших навесов. В полях полегли все неубранные злаковые, посевы подсолнечника и кукурузы. Затем разом и резко похолодало, на следующий день ударил самый настоящий лютый мороз. С хмурого по зимнему низкого неба сыпалась ледяная крупа, покрывшая вскоре землю по самую щиколотку. Как и в прошлом году, все людские силы поместья были брошены на то, чтобы спасти урожай. Серпами скашивались полегшие зерновые. Затем все связывалось в снопы и грузилось на телеги и отправлялось для дальнейшей сушки. Топились печи в овинах под приглядом малышей и баб. Все сейчас были пределе. На время встал даже механический завод, а все его работники ушли в поля. Прибрав зерновые, сразу же, без передышки, взялись за уборку картофеля и прочих овощных культур. — Ладно, мы-то большую часть урожая еще до непогоды прибрали. А вот как же в других местах народ? — сетовали люди. — И так ведь мало кто чего посеял на Новгородчине. Так и того, что сел, теперь он уже точно не соберет. — Эх, быть худо! «Шел второй год великого голода на Северной Руси».